Они помолчали, захваченные диким великолепием природы, но как только немного отдышались после подъёма, вновь обрели энтузиазм. Теперь мы хорошенько можем изучить местность, Николас указал на долину внизу. Здесь явно видна развилка, земля естественным образом понижается. Там, с этой стороны ущелья до точки прямо под нами самая узкая часть. Это нечто вроде горлышка, через которое сочится река. Здесь единственное место для плотины. Он обернулся и показал налево. Нужно не так уж много, чтобы направить реку в долину. А закончив все дела в ущелье, какими бы они ни были, можно сломать стену и позволить реке вернуться в обычное русло. Тамры радостно смотрел на их лица, поворачиваясь по очереди к каждому из говоривших, ничего не понимая, но копируя выражение лица Роин не хуже зеркала. Если она кивала... Он тоже кивал, когда хмурилась, вторил ей, а когда улыбалась, весело хихикал. "Это большая река", промолвила она. Тамер сделал умный вид. Какой метод он использовал, ведь не глиняную же плотину? Египтяне широко использовали земляные каналы и плотины для устройства ирригации, задумчиво проговорил Николас. Но с другой стороны, когда у них был камень, они активно применяли и его. Гениальные каменщики. Ты же была в каменоломнях Асуана. Здесь в ущелье довольно мало земли, заметила Роэн, зато очень много камня. Настоящий геологический музей. Есть все виды камней, какие душе угодно. Согласен, проговорил Николас. Скорее всего, вместо глиняной стены тайта стал бы использовать кладку и камень. Такие плотины строили в Египте задолго до него. Если дело обстоит так, шансы найти остатки очень велики. Хорошо. Будем работать с такой гипотезой. Таита построил плотину из каменных блоков, а потом её разрушил. И где же тогда следы его трудов? Надо искать с этого самого места, отозвался Николас. С горловины. Оттуда можно продвинуться вниз по течению. Они снова спустились по склону, причём Тамры выбрал для Роен самый простой путь, указывая дорогу, когда она останавливалась или переводила дыхание. Путники снова оказались в устье долины на каменном берегу реки и огляделись. Насколько высокой должна быть стена? Не слишком. Опять же, я не могу дать себе точного ответа, не измерив высоты. Харпер взобрался по склону, уселся там И принялся оглядываться по сторонам, сначала на долину, потом на водопад с грохотом падающий в каньон. Неколи стрижды менял своё положение, всякий раз поднимаясь на несколько шагов вверх по склону. Чем дальше, тем круче становилась скала. В итоге ему пришлось держаться за камни за всех сил. Но он выглядел удовлетворенным и крикнул Роен: "Я бы сказал, что стена доходила до того места, где я сейчас". Плотина должна быть такой высоты. Мне кажется, примерно 15 футов. Роэн всё ещё стоявший внизу развернулась и посмотрела на дальний берег реки, прикидывая расстояние до известнякового утёса, поднимающегося над ним, грубо говоря, сотня футов в длину. Примерно так. Работы много, но вполне реально. Тайту никогда не останавливали ни размеры, ни трудности, крикнула Роэн, сложив ладони рупором. А пока ты там посмотри, нет ли каких-нибудь следов человека. Таита должен был крепить стену плотины к этому утесу. Николас прошел по скале в сторону водопада, оставаясь примерно на одной и той же высоте. Потом он спустился вниз, к Тамре и Роин. «Ничего?» — спросила Роин. Англичанин покачал головой. «Нет, но нельзя ждать, чтобы сохранилось что-нибудь за четыре тысячи лет. Эти скалы открыты ветру и дождям. Думаю, лучшее, что мы можем сделать, это поискать оставшиеся от плотины блоки». Их должно было унести, когда Таита сломал сооружение снова, пуская воду в каньон. Путники принялись спускаться по долине, и Роен нашла там кусок камня, который отличался от всех остальных. Он был размером со старинный сундук. Хотя валун и зарос наполовину, торчащий край явно имел прямые углы. Роен подозвала Николаса. Посмотри на него. Она гордо похлопала по камню. Что ты думаешь? Харпер спустился к ней и провёл руками по торчащей стороне блока. "Может быть", сказал он, "но для полной уверенности надо найти следы чекана. Если ты помнишь, они пробивали дыру в камне, а потом били молотком, пока блок не раскалывался". Оба внимательно исследовали поверхность, и хотя Роэн нашла выбоину, которую объявила старым следом от чекана, Николас это не убедил. "время на исходе", сказал он, оттесняя её от находки. "а нам надо ещё многое смотреть". Они прошли по долине целый километр, прежде чем Николас призвал остановиться. Даже при самом сильном наводнении блоки не могло внести настолько далеко. "Давайте вернёмся и посмотрим, не смыло ли что-нибудь в каньон". Путники вернулись к берегу Дандары и прошли до водопада. Англичанин посмотрел вниз. "Здесь не так глубоко, как дальше", оценил он. По моим прикидкам, меньше сотни футов. Думаешь, ты мог бы туда спуститься?» С сомнением спросил Роэн. Брызги падали им на лица, и приходилось кричать, чтобы расслышать друг друга за грохотом воды. «Только с веревкой и людьми, чтобы вытащить меня обратно!» Харпер сел на край и направил бинокль вниз. Внизу лежало много камней, маленькие круглые валуны и пара больших. Некоторые имели углы и при изрядном воображении могли быть названы — параллелепипедами но все они находились ниже уровня воды думаю отсюда мы ничего не разберём однако и я не особо стремлюсь спускаться вниз по крайней мере сегодня вечером роин села рядом с ней колесом и прижала колени к груди она совсем пала духом ни в чём нельзя быть уверенным так перегораживал тайта реку или нет Андречанин вполне естественным движением обнял её за плечо, и через пару мгновений она расслабилась, прислонившись к Харперу. Они смотрели на каньон в тишине. Потом Броун мягко отстранилась и поднялась на ноги. Полагаю, надо возвращаться в лагерь. Много времени это займёт. По меньшей мере 3 часа. Николас поднялся и встал рядом. Ты права. Когда мы вернёмся, уже стемнеет, а луны сегодня нет. Удивительно, какой усталой чувствуешь себя после разочарования, сказала Роэн, потягиваясь. Я могла бы лечь и заснуть на одном из каменных блоков в Таите. Она резко умолкла и уставилась на Баронета. Ники, а откуда он брал их? Откуда брал что? Не понял Николас. Ты ещё не понял? Мы начали не с того конца, пытаясь выяснить, что случилось с камнями. Утром ты упомянул каменоломне на Асуане. Разве нам не стоило задуматься, откуда таит брал блоки для плотины, прежде чем размышлять, что случилось с ними впоследствии? Каменоломня, воскликнул Николас. Честное слово, ты права. Начало, а не конец. Надо искать каменоломню, а не остатки плотины. Где начнём? Я надеюсь, что ты скажешь мне, раскакался англичанин и тамры тут же разразился смехом. Оба посмотрели на мальчика. Думаю, начать надо с нашего верного проводника, сказала Роин и взяла послушника за руку. Послушай, Тамры, выслушай меня очень внимательно. Мальчик послушно наклонил голову и устремил взгляд на её лицо, сосредоточившись. Мы ищем место, откуда берутся квадратные камни. Тамры явно не понял, поэтому Роин попробовала ещё раз. Давным-давно Здесь жили люди, которые вырезали камень из гор. Где-то неподалёку они оставили большую дыру. Может быть, там ещё лежат каменные блоки? Неожиданно на лицо мальчика посветлело и расцвело солнечной улыбкой. Иисусов камень! радостно закричал он. Послушник вскочил, не выпуская руки героя, и потащил её за собой. Я покажу вам мой Иисусов камень. Погоди, Тамра, умолял Роен, не так быстро. Всё тщетно. Тамра не замедлял шага, распевая на бегу гимны по амхарски. Никола следовал за ними более размеренно и нагнал через четверть мили. Тамра стоял на коленях, вжавшись лбом в каменную стену долины, закрыв глаза. Роен мальчик заставил опуститься рядом. Что вы делаете? изумился Никола, подходя. Молимся. Чоппер наответила на по указанию Тамры: "Мы должны помолиться перед тем, как отправиться к камню Иисуса". Она отвернулась от спутника, закрыла глаза и начала тихо молиться. Харпер присел на камень в отдалении. "Полагаю, это нам не повредит", утешил он себя. Неожиданно Тамра вскочил на ноги и исполнил несколько танцевальных па, замахав руками и закружившись, поднимая пыль. Потом он остановился и проговорил: "Дело сделано. Мы можем идти к Иисусову камню". Маркикс снова схватил Роен за руку и подвёл к каменной стене. Прямо на глазах у Никколосо оба, казалось, исчезли. Англичанин встревожился. "Роен!" крикнул он. "Где ты? Что происходит? Сюда, Ники, сюда!" Он подошёл к стене и застыл в изумлении. "Видит Бог, я не нашёл бы это и за год поисков". Скала неожиданно изогнулась, открывая незаметный дотоле вход. Николс прошёл сквозь него, глядя на стены и через 30 шагов оказался в открытом амфитеатре в 100 ярдов шириной. Стены здесь были каменными, из того же аспидного сланца, что и блок, обнаруженный Роен в долине. Казалось очевидным, что переды глазами творение рук человека. Ступени, вырубленные в камне, поднимались ярусами до верха. Всё ещё удавалось разглядеть углубления, из которых вырезали блоки. В трещинах кое-где росли кусты и подлесок, но в целом растения не заполонили каменоломню. На дне были видны груды готовых гранитных блоков. Хахперат так потрясло это открытие, что он не мог ничего сказать. Он просто стоял у входа, медленно поворачивая голову из стороны в сторону, словно пытаясь поверить собственным глазам. Тамре подвёл ройнк к центру каменоломни, где отдельно от других лежала большая плита Было очевидно, что древние египтяне собирались поднять ее и увезти вниз по долине, поскольку плита была совершенно готова и доведена до правильной формы. — Иисусов камень! — проговорил Тамра, становясь на колени и таща за собой роин. — Сюда меня привел Иисус. Когда я первый раз пришел сюда, он стоял на этом камне. У него была длинная белая борода и добрые грустные глаза. Мальчик перекрестился. И принялся петь псаллом, раскачиваясь и кивая головой в такт. Тихо подойдя к ним, Николаи понял, что Тамры частенько посещает это священное место. Иисусов камень был его личным алтарём, и на нём лежали жалкие приношения: старые бутыли из подтея, обожжённые глиняные горшки, по большей части треснутые. В них стояли букеты давнейм давно высохших диких цветов. Здесь лежали и другие сокровища, мальчика найденные им и принесённые на алтарь. черепашьи панцири, иглы декораза, вырезанный из дерева крест, обмотанный кусочками цветной ткани, ажирелье из бобов, слепленные из глины фигурки зверей и птиц. Никола стоял и смотрел, как его спутники молятся перед примитивным алтарём, опустившись на колени. Браны это очень тронули свидетельство веры мальчика и его безграничное доверие им, ведь он привёл иноземцев в своё святилище. В конце концов Роэн поднялась на ноги и подошла к Харперу. Они начали обходить каменную ломню. Говорили немного и только шёпотом, будто находились в соборе или другом священном месте. Роэн коснулась руки спутника и указала на ряд каменных блоков, всё ещё лежащих на изначальных местах. Их не окончательно отделили от скалы. Блоки чем-то напоминали зародыши, связанные с матерью пуповиной, которую древние каменщики так и не перерезали. Каменоломня была прекрасным примером строительных методов, использовавшихся древними египтянами. Можно было видеть работу, брошенную на разных стадиях: от разметки блоков старшим мастером, сверления дыр и наметки линий разлома до готового продукта пригодного для транспортировки. Солнце село, и когда они подошли к выходу из каменоломни, воцарилась почти полная темнота. Николас и Роин присели на один из готовых блоков, а Тамра расположился у их ног, подобно преданной собачонке, глядя в лицо молодой женщине. «Если бы у него был хвост, он бы им вилял», — улыбнулся Харпер. «Мы не должны предать его доверие и осквернить это место любым способом. Тамра сделала его своим храмом. Думаю, мы первые, кого он привел сюда. Обещай мне, что всегда будешь уважать его, что бы ни случилось». — Это самое меньшее, что я могу для него сделать, — согласился англичанин, а потом, повернувшись к там, рассказал, — Ты хорошо поступил, приведя нас к Иисусову камню. Я очень доволен тобой. И леди тоже довольна. — Нам пора возвращаться в лагерь, — заметила Роин, поглядев на небо. Оно было пурпурно-синим, освещенным последними лучами солнца. — Не думаю, что это будет мудро. Не согласился Николас. — Сегодня безлунная ночь. — Я не могу. Любой из нас может запросто сломать в темноте ногу, а здесь это не рекомендуется делать. До приличной медицинской помощи надо добираться не меньше недели. Ты хочешь заночевать тут, — удивилась Роин. Почему бы и нет? Я могу разжечь костер в шесть секунд. Да и еду я с собой захватил. К тому же с тобой юный компаньон. Так что и твоя честь в безопасности. Поэтому повторяю, почему бы и нет. И в самом деле, почему рассмеялась Роин? Тогда завтра мы сможем осмотреть каменоломню подробнее. Англичанин поднялся и принялся собирать дрова. Потом он остановился и посмотрел на небо. Ройн тоже услышал и знакомый стрекот. Вертолет Пегаса. Без нужды, — заметил Николас. Интересно, какого черта им понадобилось в такое время суток? Они подняли лица к темнеющему небу и наблюдали за перемигиванием навигационных огней воздушного судна в тысячи футах над головой. пока оно не скрылось на юге, улетев в направлении монастыря. Николас разжёг небольшой костёр в углу каменоломни, поближе к выходу, и разделил упаковку сухого пайка на три части. Они запили сладкие таблетки концентрата свежей водой из фляги. Костёр отбрасывал призрачные тени на стены каменоломни, и мир вокруг казался ещё темнее. Когда казадой, устроившись в нише на стене, издал протяжный крик, Он отдался таким жутким эхом, что Роен вздрогнула и невольно придвинулась поближе к спутнику. Интересно, знает ли Таита в ином мире о наших догадках, сказала она. У меня есть чувство, что он начинает беспокоиться. Мы разгадали первую часть головоломки, а наш мудрец наверняка считал бы, что мы и на это не способны. Надо забраться на дно пруда. Вот тогда мы действительно начнём догонять старого чёрта. Как ты думаешь, что мы там найдём? Боюсь обликать мысль в слова ответила Роин. Боюсь испытывать судьбу. Я не суеверен. Ну, по крайней мере, не настолько. Можно я попробую, предложил Харпер, и его собеседница со смехом кивнула. Мы надеемся найти вход в гробницу фараона Мамосса. Никаких больше намёков, загадок и хитростей, только настоящая гробница. Роин скрестила пальцы. «Твои слова обы богам в уши!» Она снова посерьезнела. «А как ты расцениваешь наши шансы?» «Я имею в виду найти гробницу в целости». «Я отвечу на этот вопрос», — отозвался Николас, пожав плечами. «Когда мы доберемся до дна бассейна». «А как мы собираемся сделать это?» «Ты ведь исключаешь использование акваланга?» «Не знаю», — признался Харпер. «Пока просто не знаю». Может быть, туда со забраться туда в подводных костюмах с полноценными шлемами? Роин помолчал, думая о практически невыполнимости стоящей перед ними задачи. Не грусти, Никол согнул её за плечи, а она и не подумала вырываться. Есть одно утешение. Если Таита создал нам такие трудности, он создал их и всем остальным. Полагаю, что если гробницы и в самом деле в реке, то никакие другие грабители могил туда не добрались. И если вход находится на дне завода, то описания в свидеках были специально неверными. Свидение сначала исказил Таита, потом Дурайта, потом и Уилбур Смит. Придётся искать правду в море дезинформации. Они опять умолкли, а затем Рон мечтательно улыбнулась в свете костра. О, Ники. Это такая увлекательная задача. Она понизила голос. Но есть ли способ? Можно ли добраться туда? Мы всё узнаем. Когда? Со временем. Я не продумал ещё до конца. Я уверен только в одном: понадобится тщательное планирование и чудовищное количество тяжёлой работы. Значит, ты не сдаёшься? Руины искала поддержки со стороны Харпера, понимая, что одна не справится. Себя не пугают трудности. Признаюсь, рассмеялся Николас. Я не думал, что Таи это устроит такую свистопляску. Я ждал, что мы просто ворвёмся в каменные ворота и найдём искомое, как Говард Картер, обнаруживший могилу Тутанхамона. Но если ответить на твой вопрос, да. Объём работы пугает. Но чёрт побери, ничто не остановит меня. Я уже чувствую аромат славы и вижу блеск золота. Пока они говорили, Тамра свернулся клубочком в пыли по другую сторону костра, накрыв голову шаммой. Видимо, ему что-то снилось, поскольку он дёргался и вздыхал. Интересно, что происходит внутри этого бедного сумасшедшего паренька, прошептала Роен. Тамра говорил, что видел Иисуса здесь, в каменоломне, а я думаю, он искренне верит в это. Их голоса становились всё более сонными. Костёр догорал, И прежде чем уснуть на плече у Николаса Роен пробормотала: "Если гробница фараона Мамоса ниже уровня реки, то не будет ли она повреждена водой?" "Не верю, что Таита построил плотину и изтратил 15 лет труда, как он сам рассказывает в свитках, на то, чтобы затопить всё и испортить мумию правителя", отозвался Николас, чувствуя, как волосы Роен щекочут ему щёку. Нет, подобное помешало бы воскрешению фараона в другом мире и свело бы все труды строителя, но нет. Думаю, Таита приняла это в расчет. Она придвинулась ближе и удовлетворенно вздохнула. — Спокойной ночи, — проговорил Харпер через некоторое время. Но Роин не отозвалась, а тихо и спокойно дышала. Николас улыбнулся и нежно поцеловал ее в лоб. Николас не понял точно, что его разбудило. Ему понадобилось некоторое время, чтобы понять, где он находится. Харперу не сразу удалось сообразить, что они всё ещё в каменоломне. На небе не было луны, но звёзды, похожие на спелый виноград, казались висели очень низко. В их свете англичанин заметил ройн, соскользнувшую с его плеча и прикорнувшую на земле. Николас осторожно, стараясь не потревожить её сон, поднялся и отошёл подальше от угасшего костра, чтобы Постаревший мышевой пузырь. Ночь стояла тихая. Не кричали птицы, не было звуков других ночных существ. От камней исходило тепло предыдущего дня. Неожиданно повторился звук, который его и разбудил. Дальний и слабый треск, отдающийся эхом от скал, так что Харпер даже не смог оценить, с какой стороны звук пришёл. Но в происхождении шума николас не сомневался. Ему часто приходилось слышать его раньше. Где-то вдали полили из АК-47. Только не длинными очередями, а короткими выстрелами, по одному патрону, что требовало искусств и навыка. Харпер был уверен, что стреляющий опытный профессионал. Англичанин поднял кисть так, чтобы люминесцирующий циферблат часов осветили звёзды и понял, что уже 3 с лишним утра. Николас постоял, прислушиваясь, но стрельба не повторилась. Тогда он вернулся к Роэн и пристроился рядом с ней, но спал Харпер некрепко и прерывисто, все еще ожидая, не будет ли новых выстрелов. Роэн заворочилась, когда на небе появились первые лимонные и оранжевые полосы рассвета. Пока они завтракали сухим пайком, Николас рассказал Роэн о шуме, разбудившем его ночью. — Как ты думаешь, это мог быть Борис? — спросила она. — Он мог догнать Мека и Тесса. Очень сомневаюсь. Наш русский друг ушёл несколько дней назад и теперь далеко за пределами слышимости даже самого тяжёлого оружия. Тогда кто? Понятия не имею. Но мне это не нравится. Надо как можно скорее возвращаться в лагерь, как только ещё раз осмотрим каменоломню. На этом этапе мы ничего больше не сможем сделать. Надо возвращаться домой. Как только достаточно рассвело, Николас снял целую плёнку в каменоломне. Для масштаба Роин встала рядом со стеной, в которой оставались невырубленные блоки. Входя во вкус роли модели, она начала дурачиться. Роин взобралась на самый высокий камень и принялась позировать перед объективом, закинув руку за голову в стиле Мерлин Монро. Когда они наконец отправились вниз по долине к монастырю, Оба были окрылены успехом и болтливы от радости. Николас и Роин оживлённо разговаривали, разрабатывая дальнейшие планы использования удивительных открытий. К розовым скалам в конце каньона они добрались уже поздним утром. Там они встретили небольшую группу монахов из монастыря. Даже с большого расстояния стало ясно, что в их отсутствии случилось что-то ужасное. От печальных завываний монахов у Роен мурашки побежали по коже. Это был общий для всех афricanцев звук выражения скорби, предвестник смерти и несчастий. Приблизившись, они увидели, что монахи поднимают пригоршни пыли с дороги и посыпают ею голову, продолжая завывать и сетовать. Что случилось с Тамрой? спросила Роен у мальчика. Узнай, пожалуйста. Кто-то побежал к братьям-монахам. Они остановились посредине тропы и принялись рассказывать что-то, плача и взмахивая руками. Там рыбросился обратно к своим друзьям. Случилось что-то ужасное в лагере. Ночью приходили плохие люди. "Многие слуги мертвы", закричал он. Никола схватил Роен за руку. "Скорее", крикнул он. "Надо выяснить, что здесь происходит". Последнюю милю до лагеря они пробежали, оказавшись в его пределах, увидели группу монахов, собравшихся возле кухни. Николас прорвался вперёд и в ужасе остановился. На его лице выступил холодный пот. В синем облаке мух лежали забрызганные кровью тела повара и трёх других слуг. Перед тем как прострелить голову в упор, им связали руки за спиной, а потом заставили встать на колени. "Не смотри", предупредил Николас подходящую Роен. "Зрелище не самое приятное". Она не обратила внимания на Харпера и встала рядом. "Господи!" Они уничтожили их как скот на бойне. Её голос оборвался. Это объясняет выстрелы, которые я слышал вчера ночью. Мрачно заметил Николас, подходя, чтобы осмотреть покойных. Али с кифом здесь нет. Где они? Он обратился к толпе и заговорил громче по-арабски: "Али, где ты?" Охотник выступил вперёд. "Я здесь, афенди". Голос его дрожал, лицо осунулось. На рубашке засохла кровь. Как это случилось? Николас схватил Али за руку, не давая упасть. Ночью пришли люди с ружьями. Шуфта. Они ворвались в дома, где мы спали. Нас даже не предупредили, сразу начали стрелять. Сколько их было? И кто они? Не знаю, сколько их было. Стояла ночь, я спал. И как только началась стрельба, бросился бежать. И это были шуфта, бандиты, убийцы. Настоящие шакалы и гиены. У них не было причин так поступать. Наши люди были моими братьями, моими друзьями. Алина начала всхлипывать, по лицу застыли слёзы. Роин в полном ужасе отвернулась.